Глава двенадцатая. Оставлять боевого товарища очень не хотелось, но выбора у нас не было. Я дождался, когда мой напарник спустится с вышки на землю и повторил: Выдвигаемся. Кажется, там стреляют. Вместо ответа махнул рукой зубр в направлении нашего движения. Еще там дым валит, жирный. Его здесь за кустами не видно. Черный по земле стелится. Там явно что-то не так. Если сильно не торопиться, то вполне сможем избежать очередного геморроя на свои израненные ягодицы. С воплем ура ломиться вперед не будем. Но если там остались живые люди, надо попробовать им помочь. Конечно, наш прошлый альтруистический поступок кончился пшиком. Да плюс лишил нас одного из калашей. Но это не значит, что не надо пытаться сделать это снова. Нам жизненно необходима информация, оружие и съестное. Последнее можно найти во многих местах. А вот информация и оружие — товар нынче редкий. Так что путь у нас сейчас все равно один — к базе. По дороге, чтобы не светиться на открытых местах, мы туда не пошли, несмотря на отсутствие на ней праздно шатающихся зомби и реки смерти. Последние, видимо, встречается только на крупных трассах, деля землю на отдельные кластеры, границы которых пересечь можно только в определенных местах или имея возможность к полетам. Вместо этого углубились в заросли орешника, крадучись, двигаясь в нужном направлении. Ну как крадучись? Когда на тебе бронежилет, висящая на одном плече разодранная в хлам разгрузка, автомат, потрошитель, снующий из стороны в сторону фракир? болтающийся на поясе вместо ножа хранилище наноботов, плюс обгрызенный со всех сторон щит, тихо идти даже в открытой местности сложно. А что уж говорить про передвижение сквозь достаточно густые заросли кустарника. Но мы все же старались особо не шуметь. И уже через сотню метров это позволило нам расслышать стрельбу. Зубр оказался прав. Впереди стреляли. И это были не автоматные очереди а что-то более серьезное. Басовитый грозный рокот, скорее всего, принадлежал крупнокалиберному пулемету. Тот стрелял короткими экономными очередями, иногда надолго прерываясь, так что казалось, что он уже больше не заработает никогда. Однако тот каждый раз оживал, снова огрызаясь короткими злыми очередями. Затем стали слышны и другие выстрелы. Раздался взрыв гранаты. Отлично. Значит, человек там не один. С другой стороны, может, остальные выстрелы — это дело рук нападающих? Хотя из стреляющих монстров мы пока видели только механоидов. Остальные с огнестрелом как-то не сильно дружили. Так что есть надежда на то, что обороняющихся там много. Хотя, может, это одна группа игроков слеснулась с другой? Неизвестность. И гложущая тревога за то, что мы можем опоздать в самый последний момент, заставили нас ускорить шаг, продираясь сквозь кустарник, уже не боясь шуметь. Да и когда тут рядом так грохочет, нас услышать будет трудновато. Мы сделали последний рывок и как-то неожиданно оказались на открытом пространстве, где рокот битвы ударил по нам мощной звуковой волной. Последние метры заросли лещины отсутствовали. Те были смяты, будто по ним в сласть поездили на бульдозере, после чего подпалили, правда, без особого успеха. За завалившимся орешником простиралась не слишком широкая полоса выжженной травы, растущей когда-то вокруг бетонного забора, наподобие того, что окружал и нашу часть, только от этого мало что осталось. Раз через раз в небо поднимались обломанные серые зубцы бывшей ограды. Но большая часть его валялась на выжженной изрытой земле в виде обломков, из которых торчали искривленные, исковерканные пальцы разорванной арматуры. Не представляю, что здесь должно было случиться. Разве что его расстреляли в упор из танков, что вполне вероятно, так как обломки унесло на десятки метров вглубь охраняемой территории, и самые дальние из них было не видно, так как они скрывались в черном дыму, что шел от кучи горящих шин, наваленных около разбитого одноэтажного здания. Дым был настолько густым и так низко стелился над землей, что за ним ничего не было видно. А это опасно, так как выстрелы звучали все ближе, и не хватало только на последних метрах путешествия словить одной из них своей нешибко умной головой. За этой пеленой, кроме недостроенного трехэтажного здания, ничего видно не было. Несмотря на налетающий время от времени ветерок своими порывами пытающийся разорвать непроглядно черные клубы дыма. «Обойти его стороной?» Я глянул на землю, в той стороне по пояс, заваленную обломками забора и разбитого до цокольного этажа когда-то немаленького здания из силикатного кирпича, и отвернулся. Мы там полчаса провозимся. Да и сломать ноги там раз плюнуть. Перед нами обломков тоже хватало. Но по сравнению с теми завалами, здесь была тишь да гладь. Издалека раздались испуганные вопли, и прогремела длинная автоматная очередь. Я чертыхнулся, сплюнул отсутствующей слюной под ноги, стряхнул рукой, активируя потрошитель, выставил перед грудью обглоды щита и, больше не раздумывая, зашагал вперед. Дым густой. Но его там, дай бог, пяток метров. Пройдем насквозь за пару секунд, лишь бы не нарваться на какую-нибудь заточенную арматурину. Лишнее отверстие в теле нам явно ни к чему. На последних шагах я вдохнул побольше воздуха, пригнулся, как можно компактнее прячусь за щитом, и нырнул в смрадную темноту. Зубар, вцепившийся железной хваткой мне в плечо, нырнул вслед за мной. Я не торопился, боясь запнуться, хотя вначале я еще видел, куда ставлю ноги. Через три-четыре шага мне стало не до них. Фракир вдруг замерцал алыми всполохами и начал дергать головой из стороны в сторону, будто слепая кобра, которая в охоте полагается лишь на свое осязание. Затем также слепо метнулся вперед, чуть не выломав мне запястье, так как ударил в тыльную сторону щита, который я нес перед собой. отпрянул, замотал головой, будто оглушенный. А я, не открывая рта, злобно выругался и тоже завертел головой из стороны в сторону, пытаясь обнаружить угрозу. Но в этой черноте ничего так и не увидел. Зато уже через несколько шагов вырвался на сравнительно свежий воздух, наконец, воочию увидев цель нашего путешествия. Эта воинская часть была раз в пять, если не в десять крупнее нашей. Приземистые здания занимали обширные площади, огороженные все тем же бетонным забором. А то место, где мы сейчас оказались, больше напоминало строительную площадку. Наверное, потому что она ею и была. На отдельной огороженной площадке были заложены новые корпуса, которые еще не были достроены. Вокруг стояла строительная техника. Выселись груды песка и щебня, стояли поддоны с кирпичом и мешками с цементом. Где-то там, в невообразимой доли за второй линией забора, на крыше одного из зданий мелькали вспышки от установленного там пулемета, через секунду донося до нас на знакомый уже рокот выстрелов. Там же на флагштоке развивался изодранный, но все такой же гордый стяк Российской империи. Правда, все это я заметил мельком. Окружающий антураж остался статичным фоном, замеченным лишь краем сознания. А все наше внимание было захвачено вполне себе подвижными объектами, небольшими группами и поодиночке выходящими из дыма метрах в двадцати от нас и неспешной переваливающейся походкой, направляющихся в сторону обороняющихся. Они были будто сотканы из этого дыма, выходя из него не совсем сформировавшимися, но буквально через шаг-другой, полностью набирающие необходимую черноту и вещественность. Плотные гориллообразные фигуры со сгорбленными спинами и свисающими почти до земли мускулистыми руками с голой, грубой, чернильного цвета кожей, толкаясь плечами, пробирались вперед, скапливаясь у недостроенного здания, прикрывающего их от огня, ведущегося со стороны военной части от фигур тянуло вполне ощутимой жутью. Хотя и просто три десятка мускулистых уродцев с челюстями хлеборезками и без всякой ауры, исходящей от них в виде той же черной дымки, из которой они появились, были способны вызвать у любого медвежью болезнь. Пусть они были на полторы головы ниже меня, однако вес был, скорее всего, больше, и это была бугристая мускулатура, а не отвисший пивной живот. Я уже было сделал непроизвольный шаг назад, чтобы укрыться в дыму, как сбоку раздался жуткий вопль. И скопившиеся за стеной монстры с литной группой молча бросились в атаку, на ходу становясь на четвереньки, легко перепрыгивая через палеты, кирпичи и груды мусора. Передвижение было стремительным настолько, что это просто завораживало. Земля и камни фонтанами летели из-под их когтистых лап, а прыжки были одновременно какие-то угловатые и при этом грациозно невероятные, будто они привыкли к иной среде обитания и иному земному притяжению. Как бы ни был завораживающим их стремительный бег, наши головы непроизвольно повернулись в сторону туда, откуда прилетел довершний повелительный вопль, туда, откуда совсем недавно вырывались орды чернильных существ. Продолжающий клубиться черный дым от сгорающих шин породил еще несколько существ. Пару таких же горилообразных существ, только в этот раз ростом побольше и настолько перевитых жгутами мускулов, что становилось не по себе. Еще один шествующий между ними, этот был больше похож на жилистого человека, только далеко за два с половиной метра ростом и серой кожей, которая вся была покрыта бурыми пятнами гноящихся язв. Головы его видно не было. На бугрящихся мышцами плечах покоилась конструкция, видимо, выполняющая роль шлема, только очень странной конструкции. Стальной четырехгранный конус, выдвигающийся вперед на целый метр, при этом без всяких прорезей для глаз или дыхания. По моим ощущениям, эта конструкция весила пару центнеров. Однако монстр нёс её спокойно и непринужденно в отличие от здоровенного топора на двухметровой ручке, который волочился за ним по земле, наполняя воздух жутким скрипом и хрустом железа по камням. Кроме этого, на изъеденном язвами теле была надета только стальная набедренная повязка, позвекивающая полосами металла, прикрывающими чреслом монстра, до да стальные ботинки, будто снятые с какого-нибудь средневекового рыцаря. Внимание! Спонтанный квест! Помогите удержать воинскую часть и помогите ее защитникам. Срок действия квеста 1 час. За каждую спасенную жизнь назначается бонус. На данный момент живы 22 участника. 22 из 22. Дополнительное задание. Уничтожьте как можно больше существ из армии тьмы. Награда зависит от силы существа. Закройте врата в параллельную реальность. Награда плюс 1 артефакт, плюс 1 уровень. Пришедшие логи все-таки заставили нас зобра мочнуться и сделать непроизвольный шаг назад, пытаясь скрыться в чернильной пелене дыма, и стоило нам дернуться, как стальной конус, живший будто отдельно от уродливого тела, повернулся чуть ли не на 180 градусов, уставившись своим жутким клювом прямо на нас. Раздался наполовину скрип, наполовину визг, будто стальным гвоздем провели по стеклу вызывая в организме непроизвольный дрожь и заставляя нас замереть, а мурашки бегать истерически вопящими толпами от ног и до самого затылка, поднимая шерсть на спине и заставляя сидеть ёршик волос на голове, еще не до конца посидевший за последние дни наших приключений. На охранников, бредущих с двух сторон от своего господина, этот виск произвел совсем другое воздействие. Они рванули к нам так резво, будто им только что вкололи в аорту по литру адреналина и заодно вдарили по задницам сапогом 76-го размера. Тот, что был ближе, и кому не пришлось оббегать своего хозяина, тут же вырвался вперед, припадая на четыре конечности, взрывая когтями землю буквально в три прыжка, сокращая до минимума разделяющее нас расстояние. Я за это время успел только отвезти назад клинок потрошителя для единственного и, скорее всего, безнадежного удара, Как у меня над духом, грохнула короткая, стройная очередь из калаша, и голова монстра взорвалась. Височная кость разлетелась осколками, черная плоть разошлась лохмотьями, обнажая такие же черные кости и багровеющие будто уголья костра в ночи внутренности черепа. Монстр споткнулся, завалился будто подкошенный, по инерции пролетая еще пару метров, чтобы после второй очереди, раздробивший ему хребет, замереть около наших ног. И это было последнее, что я отчетливо запомнил из того, что происходило дальше. Я едва успел поднять взгляд от поверженного тела, но кроме стремительно приближающейся черной тени разглядеть ничего не успел. Видимо, это было второе существо, воспользовавшееся прикрытием первого, чтобы сократить с нами дистанцию для финального прыжка. Я почувствовал только мощнейший удар в щит и страшную боль в руке и в носу, куда врезался изодранный край щита, виденный миг миная хрящи и разрывая кожу. Кровь хлынула, будто под напором, заливая всю грудь, а сознание поплыло от жесточайшего нокаута. Все подернулось розовым, пульсирующим туманом, а сознание всё пыталось нырнуть поглубже в темные омуты беспамятства, памятства, удерживаемые силой воли и впрыснутой в кровь лошадиной дозой адреналина. Моя правая рука дергалась из стороны в сторону, видимо, я все же успел среагировать на бросок, садив клинок куда-то под ребра уроду, и теперь он елозил там, раздирая багровые внутренности. Уродец на это мало реагировал, увлеченно продолжая терзать мое тело. Единственное, что меня спасло, это то, что при падении щит лег сверху, закрывая всю верхнюю часть туловища от пояса до верхушки, истерзанной в хлам каски. Сознание полностью ко мне так и не вернулось, и картинка перед глазами превратилась в отдельные слайды, вспыхивающие перед глазами вместе с угасающим биением сердца. Одно биение — и прижавший меня к земле монстр откидывается назад, вздымая огромные кулачища к небесам. Второе — и они уже врезаются в растрескавшуюся поверхность щита, пытаясь расплющить лежащее под ним тело. Биение, и громадные клыки впиваются в его край, оставляя чередные борозды на каске и пронзая утерявшую прозрачность поверхность щита в десятки мест. Еще одно биение сердца, и, чуть не оторвав мне руку, одним движением головы рот отдирает от меня щит, отшвыривая его в сторону. Биение, и перед моим лицом пасть настолько широко распахнутая, что кажется, что в нее влезет вся моя голова. Биение. Уродливой рожи передо мной уже нет, вместо нее размочаленная шея, вокруг которой обвился фракир, и чудом держащаяся на ней нижняя челюсть. Остальной части черепа нет, начисто снесенной автоматной очередью. Биение. Навалившаяся на меня тяжесть исчезает, а перекрывшая обзор туша заваливается на бок. Сердце ударило еще раз, и коричневая от набрякших туч неба заградила уродливая фигура, волочащая за собой гигантский топор. Сердце сжалось, пропуская очередной удар, и реальность на несколько мгновений вернулась к своей нормальности. Грудь урода задергалась от попадания множества пуль, выпуская наружу струйки черной крови в перемешку с гноем. А тот, будто не чувствовал попаданий, перевел нос вродливого клюва с одного поверженного тела охранников на другое. Мускулы взбугрились, подтаскивая тяжеленный топор, перехватывая его двумя руками, а клюв, повернувшись к нам, вдруг раскрылся, распускаясь на четыре лепестка. Лица там не было. Был клубок извивающихся жирных багровых червей, которые разъявили свои беззубые хлебала, и воздух задрожал от уже знакомого визга, будто здоровенным куском пенопласта провели по стеклу. Только в этот раз, не приглушенный толстенными стенками странного шлема, тот был на порядок сильнее, не только заставив мою душу сжаться в комочек, но и вновь сбил сердце с ритма, вернув меня в мир отдельных слайдов. Судорожный удар сердца и отбросивший в сторону ставший бесполезным автомат зубр вцепляется мне в плечи, пытаясь поднять на ноги. Удар, и нас накрывает гигантская тень. Удар, только в этот раз не сердце. Заметнувшийся гигантский топор ударил землю у наших ног, пуская вокруг себя жесткую воздушную волну. Меня будто ударили боксерской перчаткой с самого меня размером, швыряя в воздух и отправляя в неблизкий полет. На миг я оказался в сплошной черноте, пролетая сквозь стелющийся над землей дым, а еще через миг приземлился по ту сторону от него, жестко приземляясь на землю, на излете, жестоко приложившись каской об один из бетонных обломков забора. Перед глазами замеркали смутные сообщения о том, что лечебные и все остальные наноботы Усиленно принялись за восстановление моего организма. Но единственное, на что у меня хватило сил, это хрипло застонать и перевернуться на спину. Все более тихий, почти замерший стук сердца. Черные волны дыма, клубясь, расходятся в стороны, выпуская из своего нутра тяжело шагающего урода. Стук сердца. Он нависает надо мной, глядя, как первые капли начинающегося ливня падают на мое лицо. Удар. Створки шлема распахиваются, и в меня ударяет очередная волна убийственного скрипа. Удар. Огромный топор взлетает вверх. Удар. Месиво из червей застывает, глядя всеми своими безглазыми головами мне прямо в глаза. Удар. Месиво из червей вдруг взрывается, с хлюпанием расплескиваясь по внутренним стенкам шлема, Заливая его какой-то отвратительной субстанцией, а затем еще, еще и еще раз. До меня донесся жесткий стук металла по металлу. Шлем задергался, его содержимое, превратившись в неоднородную кашу, потекло наружу, а тело так и замерло с поднятым к небесам топором. Ярчайшая вспышка, а затем сразу тьма. Пробуждение мое было подобно возвращению к жизни старого терминатора из серии т 800 Взор мой начал светлеть, и на фоне этой серости перед моим внутренним взором побежали строчки сообщений. Поверженно. Берсерк из свиты предводителя тьмы. Две особи. Предводитель тьмы Кри Край. Основной урон нанесен передвижной защитной огневой точкой под кодовым названием «Тузик». Израсходовано 8 зарядов к основному орудию. Вы получаете 20% опыта за уничтожение предводителя. Награда за выполнение части квеста – один дополнительный артефакт с тела предводителя. Получен мощный электрический разряд. Пять единиц наноботов третьего ранга уничтожены. Восстановление организма идет по графику. Выход из бессознательного состояния через 3, 2, 1. Мое тело выгнулось от пронзившего его электрического импульса. Глаза, залитые дождевой водой, распахнулись, давая мне отличный обзор на окружающие меня разнообразные мутные пятна. В уши ударил взволнованный голос Зубра. «Пророк! Пророк, сука, не подыхай!» «Тихо ты!» — прогнусал я, шмыгая раздробленным носом. «Я норм!» «Да какой норм!» — в голосе напарника послышалось явное облегчение. «Выглядишь в гроб краши кладут!» «Ну так мне и в гроб пока еще рано. Помоги подняться!» «Уверен?» «Не вполне». «Так может, еще полежать?» «Нет, надо портал закрыть, пока из него новая толпа таких же уродцев не набежала. И что тут вообще произошло?» Я с трудом утвердившись на ногах, слегка подергивающейся рукой, указал на лежащий рядом в быстро собирающейся луже дымящийся труп. «Точно не знаю, когда урод нас долбанул, я в дыму приземлился». Пока очухался, пока выбрался из него, этот уродец уже над тобой стоял с занесенным топором. А у меня даже калаша с собой не было. Патроны все вышли. И вдруг он задергался, загудел, как медный колокол. А потом, не поверишь, в занесенную алибарду молния прямо с небес ударила. Настоящая. Видишь, до сих пор дымится. Хорошенько его пропекло. А я слеп на минуту. Пока ползком до тебя дополз, пытался растрясти, думал, уже все. Голос его сорвался. Я только понимающе махнул рукой. «Ладно, в этот раз повезло. Будем живы, и дальше не помрем. А этого уродца наш тузик загасил». Я махнул рукой за спину. «Тут, конечно, полно кустов, но, в принципе, по прямой до него тут всего метров триста. Клевое расстояние для такой пушки. Через тепловизор увидел и пальнул. Правда, прицел у него все равно так себе. Из восьми выстрелов попал, дай бог, раза три-четыре» зато прямо в открытые створки шлема завалил на повал. Так что жаловаться грех. Давай, хватай топорик, надо вон туда добраться, от, откуда дым валит. Пока я говорил, сканер уже скользил по распростертому телу монстра, отмечая и валяющийся рядом топор, и два места на теле предводителя Черной братьи. Отметил оба запястья, на которых висели два обруча, которые я раньше не заметил. Растёгиваться они отказались. Чтобы снять их, пришлось поработать топором, так как потрошители, легко пробивая кожу, намертво застревали в костях, а вот тяжеленный топор отсек их, даже не замечая сопротивления. Рассматривать, что это такое, мы не стали. Времени на самом деле было в обрез. Я во время полета тоже где-то потерял свой калаш. И если из дыма полезет новая орда монстров, тузик хрен их всех отстреляет. Если он вообще... На наше чудесное спасение я не потратил последние свои силы и теперь не застыл мертвой грудой железа. Теперь вся надежда только на потрошители да на этот топор. Хотя его и просто поднять-то трудно, а не то, что размахивать, отбиваясь от быстрых уродцев. Мы вдвоем подхватили тяжеленную железяку и поспешили вдоль полосы колышущегося дыма, сначала быстро, а потом все более замедляясь, когда с земли под ногами не осталось и та превратилась в изломанную груду битого кирпича, колотого бетона и торчащих во все стороны штырей арматуры. Добраться до груды пылающих автомобильных шин оказалось непросто. И когда мы добрались до места, оказалось, что это никакие не шины, хотя было очень похоже. Груда толстых черных обручей медленно крутилась в воздухе, то наезжая, то сливаясь друг с другом то образуя вполне отчетливые геометрические фигуры, то вновь превращаясь в несвязанную мешанину крутящихся колец. Одно оставалось неизменным. Из каждого из них било жаркое пламя, в паре метров от них превращаясь в дым и сажу, которую волокло по земле через весь пустырь. Мы, кое-как, устроившись на более-менее крупных обломках, уставились на все это, как те самые два барана на преснопамятные ворота, не представляя, что делать дальше. Однако долго раздумывать нам не дали. Обручи совершили еще один разворот и вдруг сложились в ровный огненный круг, в центре которого возникла серая пелена, покрытая искрящейся пленкой. Миг, и пленка натянулась, будто кто-то с той стороны нажал на нее большой когтистой лапой. Вслед за этим пленка дотянулась еще в двух местах, обозначая вторую лапу и морду, аналогичную тем что мы во множестве видели совсем недавно и принадлежавшие унесшимся к военной части монстрам. Я и пикнуть не успел, как державший тяжеленную алебарду зубр, с натугой размахнулся и швырнул ее прямо в удивленно раскрывшую пасть морду. Урода снесло так быстро, что тот даже и пикнуть не успел. Огненное кольцо всколыхнулось и быстро схлопнулось, а зазвеневшие кольца сложились в один массивный обруч, который грохнулся на землю после чего сложился еще в четыре раза и стал похож на сильно изогнутый рожок от автомата, после чего замер, больше не пытаясь шевелиться. Огонь угас. Дым, лишившись подпитки, начал быстро таять, оседая на землю и растворяясь без следа. «Поздравляем! Портал в темные земли закрыт. Получено артефакт «Портал Перехода». Получен бонусный уровень. Уровень 29». Фуф. Я сел там, где и стоял. «Зашибись. Сейчас выдохну и дальше пойдем».